Подобные отношения стали уже немыслимы. Едва я в качестве прусского министра принужден был рассеять иллюзии, которые он питал насчет своего личного и политического превосходства. Отсюда гнев. Сравните ювенал, сатиры. Отсюда гнев и слезы. Теренций, Андрианка, отсюда гнев. Едва я как немец или пруссак или как соперник начал выдвигаться на самостоятельное место в признании Европы и в исторической публицистике, как его благоволение ко мне превратилось в неприязнь. Наступила ли эта перемена после 1870 года, или я ее ранее не замечал, не берусь судить. В первом случае это можно объяснить достаточно уважительной причиной и вполне основательным для русского канцлера мотивом, а именно ошибочным расчетом, что разлад между нами и Австрией и после 1866 года надолго останется в силе. После 1866 года, то есть после Австро-Прусской войны 1866 года. В 1870 году мы с готовностью поддерживали русскую политику, помогая ей освободиться от ограничений на Черном море, которые наложил на нее Парижский трактат.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 разослал всем державам, участвовавшим в Парижском конгрессе, циркулярную депешу. В ней говорилось, что Россия не считает себя более связанной обязательствами Парижского договора, ограничивавшими ее права на Черном море. Эти ограничения были противоестественны. Запрет свободного плавания у своих собственных берегов был на длительный срок нетерпим для такой державы, как Россия, ибо он был унизителен. К тому же, как прежде, так и теперь, не в наших интересах препятствовать России расходовать избыток своих сил на Востоке. Мы должны радоваться, когда при нашем положении и историческом развитии мы встречаем в Европе державы, с которыми у нас нет никаких конкурирующих интересов в политической области. И к таким державам по сей день относится Россия. С Францией мы никогда не будем жить в мире. С Россией у нас никогда не будет необходимости воевать, если только либеральные глупости или династические промахи не извратят положение. Всякий раз, как мне случалось бывать в Петербурге в одном из императорских дворцов, царскосельском или петерговском, хотя бы для того лишь, чтобы посовещаться с жившим там летом князем Горчаковым, я находил в отведенном мне дворцовом помещении сервированный для меня и для того, кто сопровождал меня завтрак из нескольких блюд, с тремя-четырьмя сортами превосходного вина. Иных мне на императорском столе вообще никогда не приходилось пить. Несомненно, в дворцовом хозяйстве много крали, но гости императора от этого не страдали. Напротив, их порции были рассчитаны на обильные остатки в пользу слуг. Погреба и кухни были совершенно безупречны, даже в тех случаях, когда они были вне контроля. Возможно, что дворцовые служащие, пользовавшиеся невыпитыми винами, успели в результате долголетнего опыта приобрести изысканный вкус и не потерпели бы непорядков, от которых пострадало бы качество подававшегося к столу. Цены на поставки, судя по всему, что я узнавал, были, правда, очень высоки. Правильное представление о характере дворцового гостеприимства я получил тогда, когда моя покровительница, вдовствующая императрица Шарлотта, сестра нашего короля, пригласила меня к себе.